Причину своего ареста Мандельштам объясняет так. «Стало известно, что я подвергался большой опасности. Сталин после процесса социал-революционеров решил такой же процесс провести с ЦК и активом меньшевиков. Было дано указание по имеющимся спискам арестовать по всей стране тех, кто числился в меньшевиках, отобрать из их числа наиболее активных и отправить в Москву, где велась подготовка к процессу. Евгений Мандельштам указывает, что никогда меньшевиком не был. «Тем, что я вернулся домой, я всецело обязан брату», пишет Евгений Мандельштам. Примечание. Мандельштам. Евгений. Воспоминания. Новый мир. 1995 год, номер 10, страницы 157-158. Конец примечания. Он сообщает, что по каким-то причинам тогда процесс против меньшевиков проведен не был, но тем не менее его товарищи по заключению отправились в ссылку или лагерь. Надежда Яковлевна. Упоминает в мемуарах, что в связи с делом брата Мандельштам вторично, после эпизода с Блюмкиным, побывал на Лубянке у Дзержинского. Вообще здание на Лубянской площади отбрасывало отчетливую тень на жизнь страны. Все ходили в этой тени и знали это, но старались как бы не замечать. Страх стал привычным. Он мог быть больше или меньше, но никогда не исчезал. Позднее Мандельштам скажет просто и прямо, не педалируя, до внешнего страха струя. Квартира тиха, как бумага, 1933 год. А в первой половине 1920-х годов еще можно было уговаривать самого себя и надеяться спина извозчика и снег на пол аршина. Чего тебе еще? Не тронут? Не убьют?» 1 января 1924 года Тяжелое впечатление произвело на Мандельштама и изъятие во время голода в Поволжье церковных ценностей в храме неподалеку от дома Герцена. Надежда Мандельштам вспоминала: где-то в Богословском переулке, недалеко от нашего дома, стояла церквушка. Имеется в виду очевидно церковь Иоанна Богослова, которая сейчас хорошо видна с Тверского бульвара, рядом с драматическим театром имени Пушкина. Надежда Мандельштам описывает так называемое изъятие так. Священник Пожилой, встрепанный, весь дрожал, и по лицу у него катились крупные слезы, когда сдирали ризы и грохали иконы прямо на пол, проводившие изъятие, вели шумную антирелигиозную пропаганду, под плач старух и улюлюканье толпы, развлекающейся невиданным зрелищем. Насилие и ложь, проявившиеся в этом эпизоде, неприятно поразили Мандельштама. Вернувшись домой в писательский флигель, он сказал, что дело не в ценностях. Он сказал, что церковь действительно помогла бы голодающим, но предложение Тихона отклонили, а теперь вопят, что церковники не жалеют голодающих и прячут свои сокровища. Одним ударом, Убивали двух зайцев, загребали золото и порочили церковников. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страницы 140-142. Конец примечания. Директивы Ленина о проведении кампании по изъятию ценностей церкви о которых поэт, естественно, тогда не знал, полностью подтверждают те выводы, которые сделал Мандельштам из увиденного. Все менее нравилась ему и та атмосфера, которая постепенно устанавливалась в самом доме Герцена. Силу в литературной жизни набирали так называемые пролетарские писатели, члены Всероссийской ассоциации пролетарских писателей, ВАП и соответствующей Московской ассоциации, МАП. Представительства ВАП и МАП разместились в 1920-е годы в главном доме бывшей усадьбы, там же делался журнал объединения на посту, позднее на литературном посту. Так называемые пролетарские писатели подвергали нападкам фактически все, что выходило в литературе за рамки узких представлений о классовости и партийности. Андрей Белый, Маяковский, Есенин, Пильняк, Бабель, Пришвин, Булгаков, Клюев, Ахматова, Шолохов и другие объявлялись или, так сказать, буржуазными – или дворянствующими, или мужиковствующими, или эстетами, и тому подобное, шел процесс формирования командной системы в литературе. На протяжении 1920-х годов дом, носивший имя писателя-философа, борца за свободу слова и создателя вольной русской типографии, превращался в один из департаментов тоталитарного режима, где тон все более задавали чиновники от литературы и лояльные литераторы. Крутились при доме Герцена и сомнительные окололитературные типы. Не случайно именно этот дом изобразил Булгаков в романе Мастера и Маргарита» как «Грибоедов» или «Дом массолита». Борис Сергеевич Кузин, московский друг Мандельштама, характеризует дом Герцена так – Там все кишело всякой писательской шушерой и провокаторами. Примечание. Кузин об Мандельштаме. Страница 167. Конец примечания. Да и сам Мандельштам упомянул однажды типаж московского пройдохи из кабачка в доме Герцена. Рецензия на фильм «Кукла с миллионами». 1929 год В конце 1920-х годов Мандельштаму пришлось немало общаться с литературными чиновниками в связи со своей работой над переводом Тилеулин Спигеля, Шарля де Костера и обрушившимся на него обвинением в плагиате. Об этой чрезвычайно значимой для поэта истории в следующей главе отвращение, негодование и ярость, вызванная в его душе этим общением, отразились в четвертой прозе, написанной зимой 1929-1930 годов. В это время мандельштамы уже давно не жили при доме Герцена. Они оставили комнату в левом флигеле еще в августе 1923 года. У мандельштама произошел конфликт Со Свирским, писателем-комендантом, и поэт отказался от комнаты. Мотивируя свой выход из Всероссийского союза писателей и отказ от жилья, Мандельштам жалуется на беспорядок и шум и заявляет в письме в правление Всероссийского союза писателей от 23 августа 1923 года Превосходное помещение левого флигеля общежития на Тверском бульваре с хорошими комнатами и коридорной системой благодаря небрежности правления почти пропадает, как рабочий дом писателя. Хозяйственная комиссия, не имея очевидно представления о дисциплине культурного общежития, соблюдаемой в любой приличной частной квартире, снисходительно предлагает людям два года подряд ютиться там, где они могли бы жить и работать. В течение всей зимы по всему дому расхаживала с песнями и музыкой, свистом и гоготаньем, до десяти приблизительно не имеющих ни малейшего отношения к литературе молодых людей, считающих себя в гостях у сына Свирского и относящихся к общежитию, Как к своему клубу. Далее, благодаря небрежности Свирского, который не сумел найти дворника, согласного смотреть за домом, двор дома имени Герцена по вечерам и ночам является филиальным отделением Тверского бульвара. Означенные порядки в Доме русских писателей, который должен и может быть не проходным двором, а рабочим домом, где каждая комната писательский кабинет не согласованы ни с именем Герцена, ни с обязательствами союза перед обществом. Таким образом, мысль о несоответствии порядков в литературной вотчине самому имени Герцена, мимо памятной доски которого, установленной в год 50-летия со дня смерти писателя Мандельштам проходил ежедневно, мысль, Нашедшее горько-ироническое воплощение в четвертой прозе возникло в сознании Мандельштама уже в первой половине 1920-х годов. В первой декаде августа 1923 года Мандельштама уехали в Крым. Оттуда поэт и направил письмо в правление Всероссийского союза писателей. Вернувшись в Москву, Мандельштамы жили короткое время у брата Надежды Яковлевны, Евгения Яковлевича Хазина, в Савельевском переулке, а затем сняли комнату в доме на улице Большая Якиманка. Смотрите список адресов, где провели зиму. В июле 1924 года Мандельштамы перебрались в Ленинград, и с осени находились в основном в Ленинграде и под Ленинградом. Но в январе 1924, как было упомянуто выше, они были в Москве, где отстояли очередь к колонному залу во время прощания с Лениным и где, очень, вероятно, заканчивалась работа над стихотворением 1 января 1924 года. В Москве Мандельштамы снова поселяются на исходе 1928 года. Живут с этого времени до конца 1931 года в разных местах, нередко в квартире среднего брата поэта Александра Эмильевича. Шуры в Старосадском переулке. Рассказ об этом месте Мандельштамовской Москвы в следующей главе. Исторический и городской фон. 1929 год. 18 января. Принято решение о высылке Троцкого из СССР за антисоветскую деятельность. 5 февраля. Мороз в Москве. К утру этого дня температура понизилась до минус 39 градусов. 17 марта. Положение с хлебом и другими продуктами в городах напряженное. В связи с нехваткой хлеба в Москве введены хлебные карточки. 16-23 апреля. Пленум ЦК КПБ осуждает так называемый «правый уклон» в партии. Лидеры правых – Бухарин, Рыков и Томской – подвергнуты критике за оппортунизм. 22 апреля. Опубликован первый номер литературной газеты органа ФОСП Федерации Академии объединений советских писателей. 19 мая. На Тверском бульваре открыт традиционный ежегодный книжный базар. 11-15 июня. Второй всесоюзный съезд безбожников в Москве. Союз безбожников получил новое название. Союз воинствующих безбожников. 27 июня. Политбюро ЦК КПБ принимает решение о создании сети исправительно-трудовых лагерей в ведении ОГПУ. Московская частушка. Синечище во все тело, на всем боке ссадина. На трамвае я висела, словно виноградина. 10 июля. Начало конфликта из-за КВЖД. Китайско-Восточная железная дорога. Советские работники КВЖД подвергаются аресту. Дорогу берут в свои руки китайские власти. В ноябре 1929 года особая дальневосточная армия освобождает КВЖД. В декабре советский контроль над дорогой был официально восстановлен, то есть подтвержден статус дороги, как совместного предприятия. В ночь с 29 на 30 июля снесена Иверская часовня у Красной площади. 3 августа. Введен в действие первый электропоезд, маршрут первой электрички, Москва-Мытищи. 30 сентября. Согласно статистике, в Москве 110 тысяч неграмотных и малограмотных. 24-29 октября. Биржевой крах в США. Начало Великой депрессии, вызвавшей массовую безработицу в Америке и Европе и приведшей к росту популярности лево- и правых экстремистских движений. 7 ноября. В правде статья Сталина Год великого перелома. 20-27 декабря. В Москве состоялась первая всесоюзная конференция аграрников-марксистов. Сталин провозглашает на конференции курс на сплошную коллективизацию в деревне. 21 декабря. Чествование 50-летия Сталина. По всей стране проходят юбилейные торжества. 1930 год. 21 января. Взорваны соборы и стены Симонова монастыря. 30 января Моссовет запретил церковный колокольный звон. 6 февраля ВЦСПС, Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов, рассматривает проект реформы календаря, который предполагал начало летосчисления 7 ноября 1917 года. 15 февраля. Митрополит Сергей Строгородский заявляет в интервью, что гонений на религию в СССР никогда не было и нет. 2 марта. Правда публикует статью Сталина «Головокружение от успехов». 13 марта. Объявлено о конце безработицы в Москве. 18 марта. Переход на непрерывную производственную неделю, пятидневку. 360 дней года разбивались на пятидневки. Оставшиеся пять дней года объявлялись праздничными. 22 апреля, день рождения Ленина. 1-2 мая, майские праздники. 7-8 ноября, годовщина Октябрьской революции. После каждых четырех рабочих дней в пятидневке следовал выходной. При этом все работники распределялись по пяти группам, и за каждой группой закреплялся определенный день отдыха на все пятидневки года. В Москве постепенный переход на пятидневку начался еще в августе-сентябре 1929 года. 1 декабря 1931 года С пятидневки перешли на шестидневку. Устанавливались общие для всех выходные 6, 12, 18, 24 и 30 числа каждого месяца. 31 дни в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре оплачивались дополнительно. В феврале... Последний выходной выпадал на последний день месяца или переносился на 1 марта. Рабочий день длился 7 часов. Возврат к семидневной рабочей неделе, 6 рабочих дней и выходной воскресенье состоялся лишь в конце июня 1940 года. 14 апреля. Самоубийство Владимира Маяковского. Конец мая. Прекратил существование рынок в охотном ряду. 10 июня. Принято решение о строительстве Беломорско-Балтийского канала. К строительству планируется привлечь 120 тысяч заключенных ОГПУ. Июль. Моссовет устанавливает порядок снабжения продуктами. Сахар будет отпускаться по купонам 18 и 29, чай по купонам 19, макароны по купону 20, манная крупа для детей по купону 20-го детского талона, разные крупы для взрослых по купону 21. Июль. Дело трудовой крестьянской партии. Среди обвиняемых объявленных руководителями контрреволюционной партии, видные экономисты Кондратьев и Чаянов, критически относившиеся к политике коллективизации. 1 октября. Взорван Чудов монастырь в Кремле. 10 ноября. Открыт Третий, построенный из камня мавзолей Ленина, архитектор Щусев. Предыдущие два были деревянными. 25 ноября, 7 декабря, процесс по делу промышленной партии, специалистов-вредителей, в колонном зале Дома Союзов. 21 декабря. ЦК и ЦКК ВКПБ принимают решение о создании закрытых распределителей, где смогут получать продовольственные и другие товары, руководящие кадры и особо ценные специалисты. 1931 год. 13 января. Вводится всесоюзная карточная система. Наркомат снабжения СССР принимает постановление о введении единой системы снабжения трудящихся По заборным книжкам в 1931 году. 1-9 марта. Процесс по делу так называемого союзного бюро ЦК РСДРП меньшевиков. 28 апреля. Открытие Турксиба, туркестана сибирской железной дороги. 1 июня. На экраны вышел первый звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь. Режиссер Эк 21 июля. На Белорусско-Балтийском вокзале московские писатели встречают прибывшего в столицу Бернарда Шоу. 16 июля в колонном зале торжественно празднуется его 75-летие. 21 сентября. С этого дня светофоры на столбах начинают менять на подвесные. 1 октября. Автомобильный завод в Москве, бывший АМО, получает имя Сталина и именуется с этого времени ЗИС. В этот же день входит в строй Харьковский тракторный завод. 9 октября. На московских улицах появились новые коричневые такси американского производства. 11 ноября. ЦК кпб принимает постановление о Колыме, определившее использование труда заключенных на золотых приисках. 5 декабря. Взрыв храма Христа Спасителя.